Часть первая. Тело и тревога. Почему нам важно, как выглядят другие люди? Почему мы судим о них не только по одежке, но и потому, что находится под ней? Почему мы критично относимся не только к чужим телам, но и к своему собственному? Откуда берется ненависть к телу и что за ней стоит? И где проходит граница нормы и патологии, когда речь идет о неприятии своей внешности? Столетиями человек относился к телу как к инструменту для решения определенных задач. Тело было орудием производства и оружием на войне, сосудом для вынашивания детей. Но 20-й век с его революциями, в том числе и ментальными, заставил человечество переосмыслить многие вещи. Люди стали думать не только о том, что может их тело, но и о том, как оно выглядит. Новые времена сотворили из тела новую религию и крепко привязали к нему мораль. Что такое хорошо и что такое плохо оценивается сегодня с оглядкой на то, как потом будет выглядеть тело. Сахар – плохо, он может увеличить тело. А бег – хорошо, он дает телу шанс уменьшиться. К тому же в обществе к такому увлечению относятся с одобрением. Век потребления принес людям изобилие, а в придачу его побочный эффект – огромную боязнь полноты, избыточности тела. Проблема лишнего веса перекочевала из медицины в общественно-политическую сферу. То и дело кто-то из политиков обещает нам разработать национальную программу борьбы с ожирением и одержать над ним полную победу на всех фронтах. Раньше так грозили одолеть врага. Как писал Николай Михайлович Карамзин, ничто не ново под луной и сама идея материального идола жива столько сколько существует человечество по мудрому замечанию антония сурожского тело можно бы назвать видимым образом невидимого и первую главу этой книги я начну с небольшого религиозного экскурса глава первая грехопадение или как тело стало проекцией стыда тело и стыд с начала времен. Можно как угодно относиться к религии, но глупо отрицать ее влияние на людей и их отношения с миром. Написаны тысячи работ о Боге в голове человека, то есть о неких встроенных психических процессах, которые в той или иной степени проявляются в каждом из нас. Психологи называют это религиозными архетипами, нейробиологи — важным эволюционным этапом в истории человечества. а религиозные люди — приемником для сигналов Бога. В зависимости от своих религиозно-философских взглядов вы можете очень по-разному ответить на вопрос, зачем это существует в моей голове. Но факт наличия у нас этого, образно говоря, программного обеспечения, очевиден. Что из этого следует? По закону логики, встроенная программа будет работать с имеющимся материалом даже самым примитивным. Ей будут нужны идеи, цели, смыслы. Любая система взглядов может стать новой религией. Коммунизм с его стремлением создать общественную собственность на средства производства. Фашизм с идеей создания высшей расы. И как бы странно это ни звучало, диетическая культура с ее ритуалами, моделями иконами, жесткими табу и наказанием ослушавшихся. Если ты ел после шести, тебя ждет расплата в виде лишних килограммов. и ты обязан искупить их в спортзале. У диетического мира много общего с системой секты. К примеру, ритуалы. 20 приседаний, 10 отжиманий и 5 скручиваний. Примерно как епитимья на 50 поклонов меняют самоощущения и на какое-то время снимают чувство вины. Здесь есть магические объекты, еда, помогающие или мешающие достижению просветления, то есть сакрального похудения. «Девочки, толстеют ли от клубники, а то так хочется?» спрашивают участницы интернет-форумов в надежде на индульгенцию. Авторитетные гуру – хранительницы великого культа худобы непреклонные. Можно только чуть-чуть, и то, если у вас нет грехов в виде складок в разных местах тела. Список табу бесконечен. Не ешьте после 18.00. Углеводы только на завтрак, на ужин можно лишь белок. «Нарушишь запрет – станешь грязной грешницей. Начинаются контрольные взвешивания по несколько раз в день. Сильно ли я нагрешила?» Чувство вины трансформируется в ощущение себя «жирной», а попытка избавиться от него – это бесконечные ритуалы отжиманий, приседаний, пробежек по лестницам. Сегодня тело должно свидетельствовать о том, что его хозяин искупил грехопадение. Он страдал, голодал, изводил себя тренировками, Отказывал себе в радостях земных, и кубики пресса, которые не стыдно предъявить миру, явное тому доказательство. Культ служения телу становится новой религией, и эта идея не нова, ее уже не раз описали в англоязычной литературе. И именно поэтому я хочу напомнить вам первый библейский сюжет. Ветхий Завет – книга образов, метафор и архетипов, где каждое слово имеет многоуровневое значение – с чем связаны трудности перевода с древнееврейского на современные, более техничные языки. Итак, Ветхий Завет поможет нам начать разговор о психологии сформировавшейся связки тела и стыда. Библейский текст говорит нам о последствии грехопадения Адамы и Евы. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясанье Бытие, глава 3, стих 7. Чего же они устыдились на самом деле? Что такое увидели, чего не замечали раньше? И почему именно постыдными стали их тела? Красота в глазах смотрящего, но чтобы увидеть красоту, смотреть он должен с любовью. Только полюбивший человек может найти необычайную красоту в том, кто еще вчера был для него всего лишь одним из семи миллиардов жителей Земли. То, что до грехопадения, то есть разъединения с источником любви, Богом, было в избытке, становится дефицитом. Теперь любовь другого человека надо заслужить, имея определенные качества, и даже родственная связь больше не гарантия любви. Вспомним, сколько в мире семейного насилия. Врожденная потребность быть любимым у нас никуда не делась, но удовлетворить ее теперь непросто. По замечательному слову Иоанна Листвичника «любовь не знает стыда». Действительно, близкие люди не стыдятся своей ноготы. И напротив, там, где появляется потребность в одеждах, в припоясаньях, это уже некая отчужденность людей друг от друга проявляет себя. Уже с этой страницы Библии начинается путь в тот тупик, где Сартер скажет «Ад – это другой. Другой, который всегда рядом со мной и смотрит на меня. После этого грехопадения они делают себе припоясанья из листьев». Адам и Ева, существа, созданные из двух миров, духовного и материального, вдруг остались только с миром материальным, и кроме него ничего не способны были видеть и воспринимать. И тело, которое раньше не было причиной стыда, приняло на себя удар, ибо Адам и Ева потеряли способность незамутненного восприятия причинно-следственных связей, происходящих внутри них. Они ощутили свои границы и всю трагедию отчуждения от единства с Богом. Их желание прикрыть наготу – попытка избавиться от этих нахлынувших чувств через манипуляции с материальным. Быть может, так и зародился механизм психологической защиты, который сегодня принято называть проекцией. В двух словах, этот механизм заключается в том, что человек ищет проблему вдали от ее истинного источника.